Глава двадцатая. Ева. За окном маячат первые рассветные лучи. Но я все еще не могу уснуть, ворочаясь в кровати. Малыш чувствует мою нервозность и постоянно вздрагивает, приподнимает голову и выжидающе смотрит на меня. Наверное, он ждет объяснений, но я ничего не могу сказать умному псу. Даже мужей отправила ночевать в другие спальни, чтобы не мешали мне побыть в тишине. Я просто устала. Это глупо, но действительно думаю, что Цербер все понимает. Они замечательные, и мир у вас не такой уж и страшный, даже ведьмы оказались милыми, но все это уже слишком». Горячо выдохнув, снова смотрю на гримуар. «Надо было убрать его, но я решила оставить книгу на тумбе, а теперь мучаюсь, постоянно поглядывая на потрепанный корешок. Если верить ведьмам...» На страницах этой книги скрыты важные и, возможно, опасные знания. Готова ли я к этому? И вообще, кто я на самом деле? Ведьма? Демон? Или все же человек? Малыш, понимающий, рычит. Даже головами качает. Вот он, настоящий и преданный друг. Трехглавый друг весь испереживался, пока нас не было. Не хотел уходить от меня. Пришлось пустить наглеца в постель. «Думаешь, мне стоит открыть эту книгу?» Малыш переводит взгляд в ту же сторону и несколько раз моргает. «Мне ведь не показалось?» Он действительно моргнул, отвечая на мой вопрос. «Ох, похоже, я недооцениваю своего зверя». «Уверен?» Мой голос наполнен скептицизмом, но пес снова моргает и даже кивает. «Чудеса!» Удивленно вздыхаю, похлопывая друга по холке. «Ты удивительное создание, просто чудо из чудес!» Малыш обиженно фыркает и смотрит на меня с немым укором, как бы говоря, «А ты сомневалась?» «Ладно, прости, но раз ты не против, то откроем гримуар вместе, а сама не могу сдвинуться с места. Нужно только руку протянуть, а я не могу решиться. Хотя... Ну что может случиться от прочтения книги? Ф, не съест же она меня!» Малыш подталкивает меня в спину, придавая смелости. Рука касается шероховатой поверхности. Снова мне кажется, что материал нагревается, а по телу пробегают крохотные разряды электричества. Увесистую книжку сложно поднять одной рукой, но мне как-то удается, словно она помогает мне. «Вот же ведьминская энциклопедия!» Злобно шиплю, пытаясь раскрыть гримуар. Он словно намертво склеен. «Как ты открываешься?» «Чёрт! Надо было брать инструкцию у Ари!» Я что-то упускаю. Она должна открыться. Тут есть какой-то секрет. Повертев ее в разные стороны, не нахожу ничего нового. Книга как книга. Без замочных скважин, тайных заклинаний или подсказок на обороте. Блин, как же я могла забыть? Бью себя полбу от внезапного озарения. Капля крови откроет тебя. Ари говорила об этом, но все вылетело из головы. Вот до чего мужчины доводят. Почему на всех мужчинах, как на пачках с сигаретами, нет предупреждений в стиле «Осторожно, вреден для вашего здоровья» или «Вызывает стресс, бессонницу, разочарование»? Мир стал бы намного проще. Лучше не отвлекаться. Мужья могут проснуться раньше времени. Нужно дать этой бумажной кровопейце капельку крови. Но я не вижу ничего, чем можно было бы порезать палец. Эх, придется прибегать к крайним мерам. Малыш. «Открывай пасть, мне нужен твой клык». Пес испуганно округляет глаза и смотрит на меня, как на сумасшедшую. От чего ты ожидал? Видишь же, что кровь моя нужна, а в комнате ни одного острого предмета». Малышу не нравится моя идея, однако ближайшая из голов все же приоткрывает пасть. Но самую малость. Этого хватает, чтобы поцарапать себе палец об острый клык. Всего несколько капель крови падают на толстый переплет, и книга позволяет раскрыть себя. Не так уж и сложно, даже ранка не болит. Никаких спецэффектов не происходит. Вообще ничего не меняется. А ведь я так надеялась хотя бы на дуновение ветерка и волшебное открытие нужной страницы. Увы, приходится все самой. У этой книги особый аромат старины. Страницы пожелтели от времени, но текст на них не стал светлее. Словно только вчера глава Ковина вносила эти записи. Поражает и то, что текст мне понятен. И начинается он с приветствия. «Дорогой потомок, если ты читаешь это, значит, моё предсказание сбылось, и я буду рада поделиться с тобой своей мудростью». Такие простые слова, но они отзываются чем-то теплым в сердце, поэтому спешу продолжить изучение. Я бы очень хотела, чтобы моя дочь получила этот гримуар, но прекрасно знаю, что это невозможно, ведь он навеки останется в инферно, и только там сила нашего рода сможет возродиться. Опережая твои вопросы, отвечу, что у меня был дар ясновидения. Это и спасло жизнь моему ребенку и всем ведьмам, пожелавшим покинуть родной мир. Темные времена настали для моих последователей, по-настоящему опасные, когда за силу приходилось платить собственной жизнью. Нас пытались извести, называли злом, сжигали на кострах даже невиновных, а я ничего не могла с этим сделать». Не существует такой магии, которая сможет изгнать зависть, злобу и алчность из людских сердец. Поверь, я пыталась, искала другой способ, но само мироздание показало единственный выход. Спасение для нашего рода было в жертвенности. Я заранее знала, что произойдет в ту ночь, когда будет создан портал для перехода между мирами. Знала и была готова пожертвовать всем, чтобы спасти своё дитя и своих последователей как когда-то это сделала Лилит. Что значит жизнь одной, когда на кону столько судеб? Наверное, совершенно ничего. Так вот, моя дорогая, я не только пожертвовала своей жизнью, спасая близких, но и запечатала магию нашего рода. Не находя выхода, магия копилась с каждым поколением, переходя от матери к дочери, пока на свет не появилась ты. Я видела твой образ и даже судьбу. Пусть у меня нет права поведать все но хочу попросить прощения за долгие годы одиночества. В этом есть моя вина. Я возложила на тебя слишком многое, включая немыслимую силу, которая отпугивала людей. Но поверь, в мире демонов тебе не будет равных. Ты должна знать, что такова была судьба. Все должно возвращаться на круги своя. Кровь Лилит вернулась домой. Там твое место. И там тебе предстоит свершить многое. Не только вернуть былое величие демонам, но и защитить ведьм позаботиться о них, ведь они тоже часть инферно. Знаю, ты думаешь, что у тебя и так много проблем, что от тебя требуют слишком многого. Но такова твоя судьба. Ты рождена для этого, хотя и сомневаешься. Поэтому вот тебе первый дар. Небольшая подсказка на будущее. Прими новые правила жизни, слушай сердце, и все у тебя получится. А с остальным поможет книга. Она научит управлять силой. С любовью и надеждой твоя дальняя родственница, Астра. Когда я только стала такой сентиментальной, плачу из-за послания женщины, которую даже не знала, но так тонко прочувствовала всю боль утраты. Астра действительно пожертвовала многим, и все ради призрачной надежды на спасение. Разве способно зло на такие поступки? Я не знаю ни одного человека со столь большим сердцем и чистой любовью, но точно знаю одну ведьму». Малыш утешает меня, как умеет, а, проще говоря, обслюнявил мне все лицо. Хорошо, что мужей здесь нет. Я могу спокойно переварить прочитанное. Это только звучит легко, но я шокирована способностями Астры. Она могла заглядывать далеко в будущее, на многие столетия вперед, что уже говорит о ее силе. Сложно представить, что же тогда будет со мной. Но одно ясно – спокойной жизни мне не видать. На меня возложили миссию по спасению демонов и ведьм, хотя я об этом не просила. Мне всего-то нужен был верный и любящий муж. Не зря говорят, что за все приходится платить. Вот и мне предстоит отдать долг». Пока остается немного времени на уединение, переворачиваю страницы, бегло изучая содержимое. Информации невероятно много, начиная от пробуждения силы и заканчивая диковинными рецептами всяких зелий. Есть и полезные рецептики. Но их я приберегу на случай, если какой-нибудь демон решит проверить мои нервы на прочность. Маленькая шалость начинающей ведьмы. Так это и назову. Конечно, здесь есть многое и об управлении ковином, что, в принципе, не так уж и просто. Оказывается, все ведьмы связаны между собой. Если слабеет одна, то ослабевает весь Ковен. Здесь же описано множество ритуалов, которые проводят в разные циклы и особенные дни в году. Ничего ужасающего ведьмы не совершают. Ни одного кровавого ритуала или жертвоприношений. От избытка информации виски болезненно пульсируют. Мне бы поспать хотя бы пару часов, а уже потом решать, что делать со своей жизнью и свалившимся на меня величием. Пожалуй, это лучшее решение за последние дни. Под довольное урчание пса убираю гримуар подальше. Блаженно закрываю глаза, и пусть весь инферно подождет. В конце концов, невыспавшаяся ведьма хуже любого демона. Не думаю, что местные жители обрадуются катаклизмом.